Прослеживая крупным планом, глава пятая, Изменяющие парадигмы. По пути к прекрасным современным небоскребам университета патриотизма студенты, немного конфузясь, ведь власть придержащие суеверие не одобряют. Обычно заглядывают в разукрашенные многоцветными флажками и позолотой храм, чтобы, задабривая духов, возжечь пирамидки-вулканчики из благовонной пасты. и благодаря этому чуточку полнее сосредоточиться на занятиях. Многое изменилось в Ятаканге, но тот, кто на взгляд людей влиятельных больше всего был за это в ответе, чурался известности. Более того, один крайне важный фактор оставался неизменным. В Ятоканге, быть может, более чем в любом другом месте на поверхности планеты люди ощущали произвол высших сил. Богатство сотни расхваливаемых островов, на которых раскинулась эта страна, были почти невероятны. Из всех стран Азии Ятаканг 1 мог экспортировать излишки продовольствия, по большей части сахар и рыбу. Источником последней, поставляемой тысячетонными партиями, служил специальный штам «Тилапия», в народе «Тиляпия». модифицированный профессором Люкокартой Мактилонгом Сугайгунтунгом. Благодаря многочисленным месторождениям страна могла обеспечивать себя такими благами, как алюминий, бокситы и нефть, которая использовалась не как топливо, а для изготовления пластмасс и полимерных материалов. Искусственно выведенная профессором Сугайгунтунгом бактерия сама разбивала местную маслянистую горючую жидкость На поддающиеся откачке более легкие фракции, и проделывала это на глубине мили под землей. Это была самая большая страна в мире, в которой не было ни одного завода по синтезу резины. Местные плантации были беспощадно очищены от культур XX века и заново засажены выведенным Сугайгунтунгом штаммом, который давал вдвое больше латекса, чем все прочие. Но все это процветание могло в одночасье, без предупреждения иного, нежели дрожь иглы на бумажной ленте, рухнуть от ярости дедушки Лоа, дремлющего у пролива Шангао. Древний вулкан мирно спал с самого 1941 года, но рынок вулканчиков-благовоний все равно процветал. «А теперь я хотел бы», — сказал сугай-гунтунг Орангутангу. чтобы ты пошел в комнату с синей дверью. Понял? Синий. И заглянул в каждый ящик стола, пока не найдешь свое изображение. Принеси мне его. И поскорей». Арангутанг почесался. Он, пожалуй, был не самым привлекательным представителем своего вида. Нежелательный побочный эффект наградил его плешивостью, и живот и часть спины у него были голыми. Но, обдумав инструкции, он послушался и, переваливаясь, побежал к двери. Самым важным из четырех посетителей доктора Сугай-Гунтунга и единственным, который сидел, был массивный мужчина в простом серовато-белом костюме. Его стриженные ежиком волосы покрывала традиционная черная шапочка. В надежде на скорое одобрение Сугай-Гунтунг обратился к нему. Уверен, вы признаете, что это демонстрирует его способность выполнять голосовые команды, а также распознавать цвета, обычно воспринимаемые особями его вида, и, более того, отыскивать свое собственное изображение среди всех прочих. Учитывая сложность проблемы и короткий срок, отведенный на ее решение, это подлинный прорыв, посетитель носил с собой короткую трость. Желая поменять тему разговора, он ударял ею по ботинку. Именно это он сделал сейчас, со звуком, похожим на щелчок кнута. Рефлекторно, словно собака Павлова, сугай-гунтунг умолк. Посетитель встал и в пятый или шестой раз обошел лабораторию, особо задержав взгляд на рамах на стене. Тут была и третья, и пятно непоблекшей краски еще выдавало ее прежнее место. Но главе лаборатории вскользь дали понять, что даже номинации на Нобелевскую премию в области химии слишком непатриотично, чтобы выставлять ее на показ. Остались только «Карта мира» и портрет маршала Сулукарты, главы, ведомой к социализму Демократической Республики Ятаканг. «Вы в последнее время смотрели на эту карту?» – внезапно спросил посетитель. Сугай Гунтунг кивнул. Сверкнув, трость превратилась в указку и легонько постучала по прикрывающему карту стеклу. Точно нарыв на теле етаканга остается эта язва американского империализма, этот памятник их откровенной алчности. Вижу, кивнул он с чуть большим одобрением. Ваша карта хотя бы не замарана названием Изола. Карта была до Изольской. но Сугай Гунтунг решил, что не может поставить это себе в заслугу, а потому промолчал. «И хотя наши друзья и соседи китайцы», указка сдвинулась к северо-западу, «такие же азиаты, как мы, поистине прискорбны, что они столь долго были жертвами европейской идеологии». Сугай Гунтунг выразил живое согласие. «Речь гостя несколько отличалась от официальной линии». поскольку масса народонаселения Китая была слишком велика, чтобы оскорблять их страну, но выражала дозволенные внутри партии мнения. Трость указка описала продолговатую, похожую на банан-петлю, охватившую широко раскинувшиеся острова Ятаканга. «Вскоре все поймут», — негромко продолжал посетитель, «что настало время внести воистину азиатский вклад в будущее нашей части планеты». «В пределах наших границ у нас 230 миллионов человек с непревзойденным уровнем жизни и образования, непревзойденным уровнем политической просвещенности. Куда подевалась ваша обезьяна?» С упавшим сердцем Сугай Гунтунг послал ассистента на поиски орангутанга. Он попытался объяснить, что все экспериментальные предшественники животного убили себя. поэтому одно то, что существу еще живо, уже победа». Но посетитель снова хлопнул себя по ботинку. Повисло зловещее молчание, пока не вернулся юноша. Ведя обезьяну, он тихонько ее отчитывал. «Он нашел свое изображение», — объяснил он. «К сожалению, в том же ящике оказалась фотография его любимой самки, и он остался на нее поглядеть». По физическому состоянию орангутанга, мучительно очевидному из-за проплешина на животе, было ясно, что он твердо научился распознавать двумерные изображения. Продвинутое умение, которому некоторые группы людей, например, бушменов и бедуинов, приходилось обучать миссионерам. Но Сугай решил, что нет смысла пытаться донести этот факт до посетителя. Последний фыркнул. «Почему вы работаете с таким малообещающим материалом?» «Я не совсем вас понял», — рискнул возразить Сугай-Гунтунг. «Мартышка остается мартышкой. Подправили вы ей хромосомы или нет? Почему бы не работать на уровне, где большая часть работы уже проделана за вас?» Сугай-Гунтунг все еще смотрел недоуменно. Посетитель снова сел. «Послушайте, доктор». «Даже запершись у себя в лаборатории, вы не можете забыть о внешнем мире, правда?» «Я исполняю мой гражданский долг. Я по несколько часов в день посвящаю изучению положений дел в мире и регулярно посещаю информационные собрания своего района». «Хорошо», – саркастически одобрил посетитель. «Далее вы поклялись посвятить себя целям нашего народа. Возвращению ныне находящихся под пятой американцев островов Сулу в состав нашей страны, на их исторически законное место, упрочению Ятаканга как естественного первопроходца азиатской цивилизации. Разумеется, Сугай Гунтунг сцепил руки. И вы никогда не уклонялись от внесения своего вклада в осуществление этих целей? Думаю, об этом свидетельствует моя работа. Сугай начал поддаваться раздражению, иначе ни за что не подошел бы так близко к похвальбе. В таком случае вы примете предложение, которое я сейчас сделаю. Особенно потому, что вождь указка мимоходом отсалютовала фотографии на стене. Лично выбрал его как наиболее перспективный выход из наших сегодняшних и, разумеется, временных затруднений. После, проиграв спор, Сугай Гунтунг ловил себя, и не впервые за последние месяцы, на том, что жалеет. что традиция воссоединения с честью с духами предков в государстве XXI века была запрещена как неуместная.